Книга третья. «Шпага». Глава первая. Смена декорации. «Возможно, вы согласитесь, что следует сожалеть о моем отказе от костюма Скарамуша, потому что, безусловно, ни один не подходит мне так, как этот», так писал Андре Луи из Парижа или Шепелье в письме, которое сохранилось. «Мне суждено, видимо, всегда играть одну и ту же роль — заваривать кашу и сразу ускользать, чтобы не попасть в свалку». Это оскорбительная для меня мысль. И я ищу утешение в высказывании Эпиктета, вы когда-нибудь читали Эпиктета, что мы всего лишь актеры, играющие в пьесе ту роль, на которую нас угодно назначить режиссеру. Примечание. Эпиктет около 50-го, около 140-го, римский философ-стоек, раб, позднее вольноотпущенник, Беседа эпикура, содержащая моральную проповедь, центральная их тема, Внутренняя свобода человека записана его учеником Арианом. Конец примечания. Однако обидно, что мне досталась столь презренная роль, и вечно приходится блистательно демонстрировать искусство удирать. Однако, если мне не достает храбрости, то, по крайней мере, я благоразумен, и, следовательно, нехватку одной добродетели с лихвой возмещает избыток другой. В прошлый раз меня собирались повесить за подстрекательство к мятежу. «Что ж, мне следовало остаться, чтобы дать себя повесить?» «На этот раз меня могут повесить сразу за несколько вещей, включая убийство. Дело в том, что я не знаю, жив ли этот мерзавец Бене после того, как я всадил в его толстое брюхо хорошую порцию свинца. Не могу сказать, чтобы это меня особенно волновало. Напротив, я даже надеюсь, что он мертв, и пошел он ко всем чертям. Нет, правда, мне в самом деле все равно. У меня полон рот собственных забот». Я истратил почти все скудные средства, которые ухитрился припрятать перед тем, как сбежал в ту кошмарную ночь в Нанте. Единственное, в чем, как мне кажется, я кое-что с это юриспруденция и театр, но они закрыты для меня. Ведь, чтобы найти работу по этой части, придется раскрыться, что я тот самый малый, который срочно требуется палачу. При сложившихся обстоятельствах вовсе не исключено, что я умру с голоду, особенно при нынешних грабительских ценах на продукты в этом городе. Я вновь прибегаю за помощью к эпиктету. Лучше умереть с голоду, говорит он, прожив без горя и страха, чем жить среди изобилия, но со смятенным духом. Похоже, что я умру в положении, которое он считает столь завидным, а то, что оно не кажется мне таковым, лишь доказывает, что из меня вышел неважный стоик. Примечание. Стоик — последователь и приверженец философии стоицизма. проповедовавший сдержанность, суровость и стойкость несчастья. Конец примечания. До нас дошло еще одно письмо Андре Луи, написанное примерно в то же самое время и обращенное к маркизу де дозиру -да дазиру Оно опубликовано господином Эмилем Керсаком в его подводных течениях революции в Британии. Он обнаружил это письмо в архивах Рена, куда оно было передано господином де Ледегьяром, получившим его от маркиза для судебного преследования. Из парижских газет, — пишет Андре Луи в нем, — в подробностях, сообщивших о скандале в театре Фейдо и раскрывших, кто такой Скоромуш, спровоцировавший этот скандал, я узнал также, что вам удалось избежать судьбы, которую я вам готовил, когда вызвал бурю общественного негодования и направил ее против вас. Однако мне бы не хотелось, чтобы вы почерпнули удовлетворение в мысли, будто я сожалею, что вас миновала расправа. Это не так. Напротив, я даже рад этому обстоятельству». Наказание виновного смертью имеет тот недостаток, что жертва не знает, что ее покарало правосудие. Если бы вас разорвали в клочки в тот вечер, я бы теперь сетовал, думая о вашем вечном безмятежном сне. Виновный должен искупать свой грех не легкой безболезненной смертью, а терзаниями разума. Видите ли, я не уверен, что грешника после смерти непременно ожидает ад, в то время как нисколько не сомневаюсь, что муки ада могут ожидать его в этой жизни. поэтому я желаю, чтобы вы еще немного пожили, дабы испить всю горечь ада на этой земле. Вы убили Филиппа де Вильмурена, так как боялись того, что назвали весьма опасным даром красноречия. В тот день я дал клятву, что ваше злодеяние не принесет плодов. Вы совершили убийство, чтобы заставить умолкнуть голос, который благодаря мне будет звучать по всей стране, как набат. Вот так я представлял себе месть». Ясно ли вам, каким образом я отомстил, и как буду мстить вперед? Разве вы не услышали голос Филиппа де Вильмурена в речи, которой я воспламенил народ в Рене в то утро, когда вы совершили свое злодеяние? Этот голос излагал его идеи с огнем и страстью, ибо Немезида наделила меня ими. Разве вы не услышали вновь голос Филиппа де Вильмурена, говорившего устами «Омнес омнибуса»? Это опять был мой голос. который, требует петицию, возвещал гибель ваших надежд на подавление третьего сословия. Примечание. Немезида в греческой мифологии богиня возмездия, карающая за нарушение общественных и моральных норм. Синоним неизбежной кары. Конец примечания. Задумывались ли вы о том, что именно разум человека, воскресшего во мне, его други, вынудил вас сделать бесплодную попытку избавиться от меня в январе прошлого года? Она закончилась тем, что вашему на голову разбитому отряду пришлось искать убежище в монастыре кордильеров. И разве в тот вечер, когда вас разоблачили перед народом в театре Фейдо, вы снова не услышали в голосе Скоромуша голос Филиппа де Вильморена? Вы имели глупость вообразить, что ударом шпаги сможете уничтожить опасный дар красноречия. Голос из могилы преследует вас, не так ли? И не смолкнет, пока вы не провалитесь в преисподнюю. Теперь вы уже жалеете, что не убили и меня вместе с Филиппом, как я предлагал. Я ликую, представляя себе горечь вашего сожаления. Ведь сожаление об упущенных возможностях — самый страшный ад, в котором только может пребывать живая душа, особенно такая душа, как ваша. Именно поэтому я обрадовался, узнав, что вы уцелели во время скандала в Фейдо, хотя в тот вечер у меня были совсем другие намерения. Да, я доволен, что вы будете жить». для того, чтобы не неистовствовать и страдать, наконец-то узнав, у вас так и не хватило ума самому догадаться об этом, что ваше злодеяние было бессмысленным, ибо голос Филиппа де Вильмурена всегда будет преследовать вас и разоблачать громко и упорно, до тех пор, пока вы не падете в крови от справедливой ярости, которую разжигает опасный дар красноречия вашей жертвы. Я нахожу странным, что Андре Луи ни разу не упомянул в этом письме мадмузельбине, и склонен считать, что он слегка покривил душой, приписав свои действия в Фейдо одной взятой на себя миссии и умолчав о своих уязвленных чувствах к Лемене. Эти два письма, написанные в апреле 1789 года, привели к тому, что Андре Луи стали еще упорнее разыскивать. Лешапелье разыскивал его для того, чтобы предложить свою помощь и еще раз попытаться убедить, что ему следует заняться политической карьерой, Выборщики Нанта разыскивали его, точнее, Омны Сомнибуса, не догадываясь, что это Андре Луи, каждый раз, как возникало вакантное место, а маркиз де латур -дазир и господин де Ледигьер разыскивали его, чтобы отправить на виселицу. Горя жаждой мщения, разыскивал его и господин Бине, оправившийся от раны и обнаруживший, что совершенно разорен. Пока он болел, труп покинула его и выступала, имея успех, под руководством Полишенеля. Маркиз которому происшествие в театре Фейдо помешало лично сообщить мадемуазель Бене о намерении положить конец их отношениям, вынужден был сообщить ей об этом письменно, спустя несколько дней из Азира. Хотя он попытался смягчить удар, вложив в конверт чек, чтобы погасить долговые обязательства, несчастная Клемена была безутешна. К тому же ее приводил в ярость отец, постоянно напоминавший о том, что события приняли такой оборот — потому что она пренебрегла его мудрыми советами и поторопилась уступить настояниям маркиза. Вполне естественно, что отец и дочь объясняли бегство господина де беспорядками в Фейдо. Они обвинили Скоромушей в этой беде и вынуждены были с горечью признать, что этот негодяй придумал непревзойденную месть. Возможно, Климена даже пришла к мысли, что для нее было бы выгоднее честно поступиться с Скоромушем, выйдя за него замуж. и предоставив ему, бесспорно наделенному талантами, возвести ее на высоты, к которым влекло ее честолюбие, и попасть, на которые ей теперь нечего было и надеяться. В таком случае она была достаточно наказана, ибо, как сказал Андре Луи, «сожаление об упущенных возможностях — самый страшный ад». Итак, столь упорно разыскиваемый Андре Луи Муро как сквозь землю провалился. и за ним тщетно охотилась расторопная парижская полиция подхлестываемая королевским прокурором из рена а между тем он находился в доме на улице случая в двух шагах от поля рояля куда его привела чистая случайность то что в письме Пелье андре луи называет возможным ближайшим ближайшем будущем на самом деле уже произошло он остался без средств деньги у него кончились включая и те, которые были выручены от продажи вещей, без которых можно было обойтись. Положение его было столь отчаянным, что, шагая в одно ветреное апрельское утро по столице случая, он остановился, чтобы прочесть объявление на двери дома по левой стороне улицы, если стоять лицом к улице Ришелье. Почему он пошел по улице случая? Возможно, его привлекло название, подходившее к случаю. Объявление, написанное крупным, круглым почерком, гласило, что господину Бертрану де Зами с третьего этажа требуется обходительный молодой человек, знакомый с искусством фехтования. Над этим объявлением была прикреплена черная продолговатая доска, на которой красовался щит. Щит был красный, с двумя скрещенными шпагами и четырьмя геральдическими лилиями, по одной в каждом углу Андреевского креста. Примечание. Геральдические лилии — эмблема французского королевского дома. Конец примечания. Под щитом, золотыми буквами, было написано «Бертран де Зами, учитель фехтования Королевской академии». Андре Луи остановился, размышляя. Пожалуй, он может о себе сказать, что обладает требующимися качествами. Он, несомненно, молод и кажется достаточно обходителен. А уроки фехтования, которые он брал в Нанте, дали ему, по крайней мере, элементарные познания в искусстве фехтования. Судя по всему, объявление висит здесь уже несколько дней, значит, претендентов на это место не так уж много. Возможно, в таком случае господин Бертран де Зами будет не слишком разборчив. Андре Луи не ел целые сутки, и хотя должность, о которой предстояло узнать поточнее, не была пределом мечтаний, привередничать сейчас не приходилось. Кроме того, ему понравилось имя Бертран де Зами. Оно вызывало ассоциации с рыцарским духом и дружбой. Примечание. Ассоциации с рыцарским духом имеют исторический характер. Видимо, Андрей Луи вспомнил знаменитого провансальского трубадура Бертрана де Борна, 1140-1225 годы, певца любви и рыцарских подвигов. Ассоциации с дружбой носят смысловой характер. Ами по-французски значит «друг». Конец примечания. А поскольку профессия этого человека приправлена романтикой, то, возможно, он не будет задавать слишком много вопросов. Кончилось тем, что Андре Луи поднялся на третий этаж и остановился на площадке перед дверью с надписью «Академия господина Бертрана де Зами». Он открыл дверь и очутился в скудно обставленной прихожей, Из комнаты, дверь которой была заперта, доносился топот, звон клинков, и все эти звуки покрывал звучный голос, несомненно, говоривший по-французски, но на том языке, который услышишь только в школе фехтования. Продолжайте. Ну же, вперед. Вот так. А теперь фланг канада в кварте. Парируйте. Начнем сначала. Вперед. Оборонительное положение в терции. Перенос оружия. И из квинты батманом вниз. — Ну же, вытягивайте руку, вытягивайте! Смелее доставайте! Укоризина воскликнул голос. — Так, так, уже лучше. Звон клинков прекратился. — Помните, кисть ладонью вниз, локоть не слишком отведен. — На сегодня хватит, в среду будем отрабатывать выпад в точку. Это сложнее. Скорость придет, когда будет отработана техника движений. Другой голос негромко ответил. Послышались удаляющиеся шаги, урок был окончен. Андре Луи постучал в дверь. Ему открыл высокий, стройный, хорошо сложенный человек лет сорока. На нем были черные шелковые штаны, чулки и легкие туфли. Грудь была заключена в плотно прилегавший стеганный нагрудник из кожи, доходивший до подбородка. Лицо смуглое, с орлиным носом, глаза темные, рот твердо очерченный. В блестящих черных волосах, собранных в косичку, кое-где сверкала серебряная нить. На согнутой руке он держал фехтовальную маску с проволочной сеткой для защиты глаз. Его проницательный взгляд исследовал Андре Луи с головы до ног. «Что вам угодно», — вежливо осведомился он. «Было очевидно, что он принял Андре Луи не за того. И это неудивительно, так как, несмотря на бедственное положение, у него был безупречный туалет. Господин Дазами в жизни бы не догадался, что это все имущество его посетителя». «У вас внизу объявление, сударь», — сказал Андре Луи, — и понял потому как загорелись глаза учителя фехтования, что претенденты на предлагаемую должность действительно не обивают его порог. Затем взгляд господина Дезами сделался удивленным. «Так вас привело сюда объявление?» Андре Луи пожал плечами и слегка улыбнулся. «Нужно на что-то жить», — пояснил он. «Входите же, присядьте, я сейчас. Через минуту я освобожусь и займусь вами». Андре Луи сел на скамью, тянувшуюся вдоль побеленной стены. Комната была длинная, с низким потолком, полголой. Кое-где у стены стояли простые деревянные скамьи, точно такие же, как та, на которой он сидел. Стены были увешаны фехтовальными трофеями, масками, скрещенными рапирами, толстыми нагрудниками, разнообразными шпагами, кинжалами и мишенями разных веков и стран. Висел здесь и портрет тучного господина с большим носом в тщательно завитом парике с синей лентой святого духа, в котором Андре Луи узнал короля. Был здесь и пергамент в раме, диплом Королевской Академии, выданный господину Дазами. В одном углу стоял книжный шкаф, а возле него письменный стол с креслом. Стол был повернут к одному из четырех окон, ярко освещавших длинную комнату. Полный, прекрасно одетый молодой человек стоял возле стола, надевая камзол и парик. Господин Дезами спеша подошел к нему, двигаясь с удивительным изяществом и гибкостью, обратившими на себя внимание Андре Луи, и теперь стоял, беседуя со своим учеником и помогая ему завершить туалет. Наконец, молодой человек удалился, вытирая под тонким платком, от которого остался в воздухе запах духов. Господин Дезами закрыл дверь и повернулся к претенденту, который сразу же поднялся. — Где вы обучались? — отрывисто спросил учитель фехтования. — Обучался? — вопрос застал Андре Луи врасплох. — В коллеже Людовика Великого. Господин де нахмурился и внимательно взглянул на Андре Луи, проверяя, не осмеливается ли тот шутить. — Боже мой, я же не спрашиваю, где вы изучали латынь. Меня интересует, в какой школе вы занимались фехтованием? — А, фехтованием. Андре Луи никогда не приходило в голову, что фехтование можно серьезно рассматривать как науку. Я никогда им особенно не занимался, когда-то взял несколько уроков в деревне. Брови учителя приподнялись. — Но В таком случае зачем же вы потрудились подняться на третий этаж? — воскликнул он, так как был нетерпелив. В объявлении не сказано, что требуется превосходное владение шпагой. Если я недостаточно искусен, все же, владея основами, мог бы вскоре наверстать упущенное. Я быстро учусь чему угодно, — похвастал Сандра Луи. Что до остального, то я обладаю всеми нужными качествами. Как видите, я молод, и я предоставляю вам судить, ошибаюсь ли, полагаю, что обходителен. Правда, по профессии я принадлежу к тем, кто носит мантию, тогда как ваш девиз гласит «Пусть мантия уступит оружию». Примечание. Переиначенный стих из утраченной поэмы Цицерона о своем консульстве, цитируемый в трактате об обязанностях. Пусть оружие уступит мантии. Конец примечания. Господин Дазами одобрительно улыбнулся. Несомненно, молодой человек весьма ловок и, по видимому, у него живой ум. Он оглядел критическим оком фигуру претендента. Как ваше имя? спросил он. Андре Луи на минуту замешкался, затем ответил Андре Луи. Темные глаза взглянули на него еще пристальнее. А как дальше? Андре, Луи... Ну, просто Андре, Луи, Луи — моя фамилия. Какая странная фамилия. Судя по акценту, вы из Британии. Почему вы оттуда уехали? — Чтобы спасти свою шкуру, — ответил Андре Луи, не задумываясь, но тут же поспешил исправить ошибку. У меня есть враг. Господин Дезами нахмурился, поглаживая квадратный подбородок. Вы сбежали? Можно сказать и так. Трус, да? Я так не думаю. И Андре Луи сочинил романтическую историю, полагая, что человек, зарабатывающий на жизнь шпагой, должен питать слабость к романтическому. Видите ли, мой враг на редкость искусный фехтовальщик. Лучший клинок нашей провинции, если не всей Франции, такова его репутация. Я решил поехать в Париж, чтобы серьезно заняться фехтованием, а затем вернуться и убить его. Вот почему, честно говоря, меня привлекло ваше объявление. Видите ли, у меня нет средств, чтобы брать уроки иным способом. Я думал найти здесь работу в области права, но ничего не получилось. В Париже и так слишком много адвокатов, а пока я искал работу, я истратил все свои скудные средства, так что. Так что само проведение послало мне ваше объявление. Господин Дезамис схватил его за плечи и заглянул в глаза. Это правда, друг мой? Ни единого слова правды, ответил Андре Луи. рискуя погубить свои шансы из-за непреодолимого порыва сказать то, чего от него не ждут. Однако господин Дезамиро расхохотался, а в волю посмеявшись, признался, что очарован честностью претендента. «Снимите камзол и посмотрим, что вы умеете», — сказал он. «Во всяком случае природа создала вас для фехтования. У вас есть легкость, живость и гибкость, хорошая длина руки, и к тому же вы умны». Из вас может что-нибудь получиться. Я научу вас так, чтобы вы могли преподавать начатки искусства новым ученикам, а я буду завершать их обучение. Давайте попробуем. Возьмите маску и рапиру и идите сюда. Учитель повел Андре Луи в конец зала, где голый пол был расчерчен меловыми линиями, показывающими новичку, как нужно ставить ноги. В конце десятиминутного боя господин Дезами предложил ему место, И дал необходимое пояснение. Кроме обучения начинающих, он должен каждое утро подметать зал, начищать рапиры, помогать ученикам одеваться, а также быть полезным в других отношениях. Его жалование пока что составит 40 ливров в месяц, если ему негде жить, он может спать в Алькове за фехтовальным залом. Как видите, у этой службы были и унизительные стороны. Однако, если Андрей Луи хотел обедать каждый день. Ему следовало начать с того, чтобы съесть свою гордость на первое. «И так, — И сказал он, подавляя гримасу, — мантия уступает место не только шпаге, но и метле. — Да будет так. Я остаюсь. По своему обыкновению Андре Луи, сделав выбор, с головой ушел в работу. Он всегда вкладывал в то, чем занимался, всю изобретательность ума и телесные силы. Он обучал молодых господ основам фехтования, показывая им замысловатый салют, который довел до совершенства, упорно проработав над ним несколько дней и восемь приемов защиты. В свободное время он отрабатывал эти приемы сам, тренируя глаз, руку и колени. Видя рвение Андре Луи, господин Дезами вскоре понял, что из него может выйти настоящий помощник, и занялся им всерьез. «Ваше прилежание и рвение заслуживают большей суммы, нежели 40 ливров в месяц, мой друг», — сказал учитель в конце недели. «Однако пока что я буду возмещать то, что вам причитается, передавая секреты этого благородного искусства. Ваше будущее зависит от того, как вы воспользуетесь исключительно счастливой возможностью получать у меня уроки. После чего каждое утро до прихода учеников учитель полчаса фехтовал с новым помощником». Под руководством такого блестящего наставника Андре Луи совершенствовался со скоростью изумлявшей господина Дазами и льстившей ему. Он был бы еще более изумлен, хотя и не столь польщен, если бы узнал, что секрет поразительных успехов Андре Луи в немалой степени объясняется тем, что он поглощает содержимое библиотеки учителя. Она была составлена примерно из дюжины трактатов по фехтованию, написанных такими великими мастерами, как Лабоасиер, Дане. и и синдик Королевской Академии Огистен Руссо. Для господина Дезами, мастерство которого было основано на практике, а отнюдь не на теории, и который не был ни теоретиком, ни любителем чтения, эта маленькая библиотека была всего лишь удачным придатком к Академии фехтования, частью обстановки. Сами же книги ничего для него не значили, и он не был человеком такого склада, чтобы извлекать пользу из чтения, да и представить себе не мог, что это возможно. что до Андре Луи, то он, напротив, имел вкус к научным занятиям и умел черпать знания из книг. Он читал руководство по фехтованию и, запоминая рекомендации разных мастеров, критически сопоставлял их и, сделав выбор, применял на практике. В конце месяца господин Дезами внезапно понял, что его помощник превратился в очень искусного фехтовальщика, в бою с которым приходится напрягаться, чтобы избежать поражения. — Я с самого начала утверждал, что природа создала вас для фехтования, — сказал учитель однажды. — Видите, насколько я был прав? — И, надо сказать, я хорошо знал, как отточить данные, которыми вас наделила природа. — Слава учителю, — сказал Андролуи. У них установились самые дружеские отношения. Теперь господин Дезами давал помощнику не только новичков. Учитель фехтования был человеком благородным и щедрым, И ему в голову не приходило воспользоваться затруднительным положением молодого человека, о котором он догадывался. Напротив, он вознаградил усердие Андре Луи, повысив его жалование до четырех луидоров в месяц. Как это часто бывает от вдумчивого и серьезного изучения чужих теорий, Андре Луи перешел к разработке своих собственных. Как-то в июне, лежа утром в Алькове, Он обдумывал отрывок из Дане о двойных и тройных ложных выпадах, прочитанной накануне вечера. Когда он читал это место вчера, ему показалось, что Дане остановился на пороге великого открытия в искусстве фехтования. Теоретик по своему складу Андре Луи разглядел теорию, которую не увидел сам Дане, предложив ее. Сейчас он лежал на спине, разглядывая трещины на потолке и, размышляя о своем открытии с ясностью, Которую раннее утро часто приносит острому уму. Не забывайте, что почти два месяца Андре Луи ежедневно упражнялся со шпагой и ежечасно думал о ней. И длительная сосредоточенность на одном предмете позволила ему глубоко проникнуть в него. Фехтование, в том виде, как он им занимался, состояло из серии атак и защит, серии переводов в темп с одной линии на другую, причем серия эта всегда была ограниченной. Любая комбинация включала обычно. полдюжины соединений с каждой стороны, и затем все начиналось сначала, причем переводы в темп были случайными. А что, если их рассчитать сначала до конца? Это была первая часть будущей теории Андре Луи. Вторая же заключалась в следующем. Идею, данные о тройном ложном выпаде, можно развить таким образом, чтобы, рассчитав переводы и темп, Объединить их в серию с кульминацией на четвертом, пятом или даже шестом переводе в темп. Иными словами, можно провести серию атак, провоцирующих ответные удары, которые парируют встречным ударом, причем ни один ответный удар не должен попасть в цель, таким образом противника заставляют раскрыться. Нужно заранее продумать комбинацию так, чтобы противник, все время стремясь попасть в цель, незаметно для себя все больше раскрывался, и, в конце концов, сделав выпад, покончить с ним неотразимым ударом. В свое время Андрей Луи довольно прилично играл в шахматы, причем умел думать на несколько ходов вперед. Если применить эту способность к фехтованию, можно вызвать чуть ли не революцию в этом искусстве. Но, правда, и в теории ложных выпадов можно усмотреть некоторую аналогию с шахматной игрой, но у Дане все ограничивалось простыми ложными выпадами, одиночными, двойными и тройными. Однако даже тройной выпад примитивен по сравнению с методом, на котором Андре Луи построил свою теорию. Продолжая размышлять, он пришел к выводу, что держит в руках ключ к открытию. Ему не терпелось проверить свою теорию на практике. В то утро Андре Луи попался довольно способный ученик, против которого обычно было нелегко обороняться, встав в позицию, а Андре Луи решил нанести удар на четвертом переводе. заранее рассчитав четыре выпада, которые должны к нему привести. Они соединили шпаги в терции, и Андре Луи провел атаку, сделав батман и выпрямив руку, как и следовало ожидать. Последовал полуцентр, на который он быстро ответил выпадом в квинте, противник снова нанес встречный удар, Андре Луи вошел еще ниже, и когда ученик парировал именно так, как он рассчитывал, сделал выпад, повернув острие в кварту, и нанес удар прямо в грудь. Это оказалось так легко, что Андрей Луи даже удивился. Они начали снова. На этот раз Андре Луи решил атаковать на пятом переводе. И опять это вышло без всякого труда. Тогда, еще усложнив задачу, он попробовал на шестом переводе, задумав комбинацию из пяти предварительных соединений, и снова все оказалось совсем просто. Молодой человек рассмеялся, и в голосе его прозвучала легкая досада. «Сегодня я разбит на голову». «Вы сегодня не в форме», — вежливо заметил Андре Луи и добавил, сильно рискуя, поскольку хотел проверить свою теорию до конца. «Я почти уверен, что нанесу вам удар именно так и тогда, как объявлю заранее». «Ну уж это не выйдет», — возразил способный ученик, насмешливо взглянув на него. «Давайте попробуем. Итак, на четвертом переводе в темп я коснусь вас. Вперед, защищайтесь». Все вышло так, как обещал Андре Луи. У молодого человека, считавшего Андре-Луи весьма посредственным фехтовальщиком, с которым можно размяться, пока занят учитель, широко раскрылись глаза от изумления. В порыве великодушия возбужденный Андре-Луи едва не раскрыл свою методику, которой позже суждено было распространиться во всех фехтовальных залах, но вовремя сдержался. Днем академия опустела, и господин Дезами позвал Андре-Луи на урок, Иногда он еще занимался со своим помощником. Впервые за все время знакомства учитель получил от него прямой укол в первом же бою. Он рассмеялся, весьма довольный, так как был человеком великодушным. «Ого! А вы быстро растете, мой друг!» Он все еще смеялся, правда уже не такой довольный, получив укол во втором бою. После этого учитель начал драться всерьез, и Андре Луи получил три укола подряд. Скорость и точность господина Дезами опрокинули теорию Андре-Луи, которая, не будучи подкреплена практикой, нуждалась в серьезной доработке. Однако Андре-Луи считал, что правильность его теории доказана, и пока что удовольствовался этим. Оставалось усовершенствовать ее на практике, и этому-то он и отдался со всей страстью первооткрывателя. Он ограничил себя полудюжиной комбинацией, которые усердно отрабатывал, пока не достиг автоматизма, и проверял их безотказность на лучших учениках господина Дезами. Наконец, примерно через неделю после последнего урока с Андре Луи, учитель снова позвал его пофехтовать. Вновь получив укол в первом же бою, господин Дезами призвал на помощь все свое искусство, но сегодня и это не помогло ему отбить стремительные атаки Андре Луи. После третьего укола учитель отступил назад и сорвал маску. «Что это?» — спросил он. Он был бледен, темные брови нахмурены. Никогда в жизни его самолюбие не было так уязвлено. «Вас научили тайному приему?» Он всегда хвастался, что знает о шпаге слишком много, чтобы верить чепухе о тайных приемах, но сейчас его убежденность была поколеблена. «Нет», — ответил Андре Луи, — «я много работал, к тому же иногда я фехтую, прибегая к помощи мозгов». «Да, вижу. Но что же, мой друг?» Я достаточно обучил вас. Я не собираюсь держать помощника, который сильнее меня. Вам это не угрожает, с приятной улыбкой ответил Андре Луи. Вы фехтовали все утро и устали. А я сегодня был совсем мало занят и потому свеж. Вот единственный секрет моей случайной победы. Тактичность Андре Луи и добродушие господина Дезами не дали делу зайти слишком далеко. Андре Луи продолжал ежедневно совершенствовать свою теорию. превращая ее в безотказную методу, но, фехтуя с господином Дезами, теперь заботился о том, чтобы на каждый его укол приходилось по крайней мере два укола учителя. Такова была его дань осторожности, но на большее он не шел, желая скрыть от учителя уровень своего мастерства, правда, не до конца. И надо сказать, что Андре Луи блестяще справился с этой задачей. Став весьма искусным фехтовальщиком, он был теперь правой рукой господина Дезами, который гордился им как самым блестящим из своих учеников, а помощник учителя никогда не разрушал иллюзии последнего, помалкивая о том, что своими успехами гораздо больше обязан библиотеке господина Дазами и собственному уму, нежели полученным уроком.